164. Йойхау влил свою духовную силу в вездеход. Его шесть механических ног начали двигаться. Он следовал по тропе, пока они не пришли в узкий спуск, наконец выходя на главную тропу горного хребта Цзиньянь. Юйхау в данный момент наблюдал ландшафт горного хребта Цзиньянь сверху. Основная тропа горного хребта была липсоидной. Хотя он был здесь впервые, он смог приблизительно определить распределение духовных зверей, ссылаясь на свой опыт из великого леса звездных духов. Более слабые и маленькие духовные звери жили в самом внешнем периметре горного хребта, в то время как более сильные обитали просто несколько глубже. Пока они не станут углубляться слишком далеко, у них не должно было возникнуть больших проблем. В конце концов, запах крови серебряного волка мог распространяться лишь на определенное расстояние, и он не должен был достичь всего горного хребта. Объемные кровоизлияния серебряного волка не доставляли им проблем, по крайней мере, пока. Большинство духовных зверей бежали, учуя запах крови этого волка. Это было вполне очевидно, когда Юйхау использовал свое духовное обнаружение. Он обнаружил, что даже некоторые тысячелетние духовные звери сбегали после того, как ощущали запах крови серебряного волка. Вот так они все быстрее и быстрее продвигались по пути. Йойхао проворно управлял вездеходной разведывательной машиной, чтобы подняться на близлежащую горную вершину в пределах внешних границ горного хребта Цзиньянь. Он не осмеливался истощать слишком много своей силы, когда они вторглись в ореол обитания этих духовных зверей. Восстановив часть своих сил, с вершины горы он посмотрел сразу же вдаль. Как и у большинства горных хребтов, горные вершины горного хребта Цзиньянь становились все выше и выше, чем ближе к центру они находились. Однако не все из них имели крутые склоны, Некоторые имели довольно пологие склоны. Количество духовных зверей возле главной тропы было намного больше. Они были легко сопоставимы с духовными зверятами на окраине великого леса звездных духов. Однако они не показывали себя из-за крови серебряного волка. Йойхау сел на землю, скрестив ноги, и позволил ветру мягко обдувать себя. Он не собирался вести себя безрассудно лишь из-за того, что у них была вездеходная разведывательная машина. Две дамы не могли видеть его лица. Полоса золотого света вспыхнула на его лбу, и глаз судьбы беззвучно открылся. Духовное море Юйхао претерпело потрясающие изменения после того, как он получил этот глаз судьбы. Не ледяной шелкопряд... Ни ледяная императрица, ни даже электролюкс больше не могли контролировать его тело из-за глаза судьбы, если только он сам не позволит этого. Тем не менее, он мог мгновенно восстановить контроль над своим телом с помощью своей воли, даже если бы он отдал им управление самостоятельно. Он использовал глаз судьбы прямо сейчас, не для того, чтобы улучшить зрение своих духовных глаз. Когда он открыл его... В голове Юйхау появилась аура судьбы. Его чувствительность также значительно возросла, что в свою очередь позволяло ему предсказывать будущее в определенной степени и быть предупрежденным о надвигающейся беде или о чем-то хорошем. О! Глаз судьбы закрылся. Но даже когда Юйхау открыл свои обычные глаза, он был шокирован. Он не ожидал встретить нечто подобное, когда использовал глаз судьбы для поиска путей судьбы. «Опасность! Возможность!» Это было немного неясно, но он определенно мог чувствовать присутствие опасности и возможностей. Это было новым и удивительным для него. «Что происходит?» Ейхау напрягся. Хотя глаз судьбы давал лишь неясные ответы, он чувствовал, что опасности предшествуют возможностям. Казалось, что глубоко в горах его ждали бесчисленные опасности. Это был крайне зловещий знак. Однако он не отступит после того, как уже оказался здесь. Более того, глаз судьбы не дал ему ощущения смертельной опасности. Действовать с осторожностью. Йейхау дал себе такую установку. Йй-хао все сильнее замедлялся с каждым последующим продвижением. Он останавливался примерно каждые 15 минут, чтобы внести коррективы, когда две девушки предлагали взять под, под свой контроль вездеходную разведывательную машину. Он отказывал им. Он лишь требовал, чтобы они всегда находились в оптимальном боевом состоянии. Они видели, что Юйхау ведет себя так осторожно, поэтому не смели ничего ему говорить. Всегда было лучше вести себя осторожнее. Даже КК, похоже, больше не раздражалась. Через два часа они уже были на пути к вершине третьей горы. Это был конечный пункт назначения, установленный Юйхао на этот день. Они будут проводить ночь на вершине этой горы. Ранее они наконец столкнулись с некоторыми проблемами. Два золотых тигра с трехтысячелетним совершенствованием остановили их передвижение. Золотые тигры в горной цепи Цзиньянь были очень сильны. Юйхау мог проникнуть в их крепкие черепа всего на дюйм, даже при использовании темно-золотых жутких когтей. В конце концов, они умерли, но много времени было потрачено впустую при их убийстве. Было не просто пронзить их прочные тела. После дневного наблюдения Юйхао обнаружил, что духовные звери металлического атрибута в горном хребте сильнее среднего уровня силы духовных зверей. Однако другие типы духовных зверей, наоборот, были немного слабее. Они также наткнулись еще и на благородного руха ветряного атрибута с десятью тысячами лет совершенствования который также являлся самым сильным духовным зверем, которого они видели сегодня. Но в итоге два золотых тигра спугнули его. Это демонстрировало, насколько доминирующими были духовные звери металлического атрибута на горном хребте Цзиньянь. Тем не менее, Юйхао не мог услышать даже писка духовных зверей, с которыми он действительно хотел встретиться. Духовных зверей духовного атрибута больше не появлялось. Духовные звери духовного атрибута действительно были очень редки, независимо от того, на какой части континента вы их искали. К счастью, это был лишь первый день, когда Юйхао все еще хватало терпения. Он решил отправиться вглубь до пятой горной вершины в качестве предела, основанного на предсказании его глаза судьбы. Он не рискнул бы продвигаться дальше. Затем он продолжит двигаться перпендикулярно для проведения своего поиска. Если он не достигнет прогресса за следующие пять дней, он отступит. В конце концов, его безопасность была первостепенной. Наконец, они достигли вершины горы. Существовала важная причина для отдыха на вершине горы. Эта вездеходно-разведывательная машина была наиболее искусна в бегстве с высоты. Как шарообразный объект она могла скатываться по умеренно низкому склону. Духовному зверю было бы нелегко преследовать их. Конечно, мастера духа внутри вездеходного исследовательского инструмента не находили этот способ побега очень удобным. Юйхау не разжигал огонь, но он все же приготовил очень вкусную еду для дам. Ранее Юйхау извлек вкуснейшее филе из золотого тигра, затем с помощью кинжала белого тигра нарезал мясо на тонкие полоски. Мясо тигра обычно было кислым, проще говоря, оно не было приятным для подходящих методов приготовления. Свежее мясо тигра на вкус было лучше, чем обычное мясо, но скольких людей была возможность есть его свежим. Прежде чем Юйхау нарезал свежее мясо тигра на кусочки, он уже приготовил и приправу. Это был новый, слегка острый соус, но он был очень сочным. После того, как мясо тигра было замариновано, оно стало еще более нежным. Мало того, что кислый и рыбный вкус исчез, каким-то образом мясо приобрело восхитительный вкус. Однако Юйхао не позволил им съесть слишком много. Он знал, что нелегко переваривать сырое мясо тигра, хотя оно очень питательно. Он приготовил еще один соус и использовал его для заправки салата. Он добавил в салат немного сушеных продуктов, которые сами по себе были довольно приятными на вкус. Кэкэ -кэ и обнаружили, что их сестринская привязанность к Юйхао возрастала каждый раз, когда они пробовали его стряпню. «Что мы будем делать ночью?» После ужина они втроем образовали круг. Горный ветер был холодным ночью, и порывы тумана проносились мимо, заставляя их даже верхнюю одежду промокнуть. Однако ставить палатку здесь было не очень хорошей идеей, потому что они могут встретить духовного зверя в любой момент. Юйхау указал на металлический шар позади него и сказал, «Мы можем лишь спать в нем. Вы вдвоем можете отдохнуть, я буду стоять на страже снаружи». «Если будет какое-то движение, я немедленно сообщу вам Дзуйдзы -дзуй сказала, «Позволь мне сменить тебя в полночь». Кэкэ -кэ добавила, «Давайте разделим это по четыре часа на человека». Йойха улыбнулся и ответил, «Хорошо, не волнуйтесь, идите спать, я позову вас, когда придет время». Дамы вернулись к вездеходной разведывательной машине и закрыли хрустальную дверь» полностью изолируя себя от холода снаружи. Йейхау прислонился к металлическому шару и сел. Хотя горный ветер был очень холодным, для него это ничего не значило. Он мастер духа предельного льда, это было подходящее место для него, а не вредное. Он закрыл глаза и сел со скрещенными ногами. Его духовное обнаружение распространилось, и его духовная сила циркулировала во время его медитации. Это являлось главным преимуществом наличия второго духовного моря, Юйхао. Он мог оставить клочок сознания в своем втором духовном море и настроить свою духовную силу, чтобы использовать духовное обнаружение, дабы ощущать свое окружение. В то же время... Он мог отдыхать частью своего разума в основном духовном море. Это было похоже на сон с одним открытым глазом. Если он обнаружит что-то, его разум может быть быстро активирован. Вот почему он не собирался просить их помогать ему в дозоре. Небо становилось все темнее и темнее, а свет звезд тускнел. Пролетели порывы густого тумана, и видимость стала очень плохой. Хотя холод не оказывал никакого влияния на Юйхао, температура его тела была даже ниже, чем на улице. Предельный лед заставлял развитие его духовной силы продвигаться в темпе улитки, но его основа была очень прочной. Ни один мастер духа того же уровня не сможет сравниться с ним в этом аспекте. Вода являлась основой льда. Элемент воды в воздухе был очень полезен для совершенствования Юйхао. Кроме того, природная ци небес и земли обеспечивала подпитку среди гор внешнего мира. Его совершенствование будет ускоряться здесь. Было принято совершенствоваться в этих глубоких горах. Юйхау ощущал все изменения в радиусе 500 метров и вздохнул внутренне. Неудивительно, что духовные звери предпочитают жить в глубоких горах, болотах и даже лесах. Духовная энергия здесь была просто очень питательной. О! Йхау вздрогнул. Хотя он не обнаружил ничего с помощью своего духовного обнаружения, его волосы все же встали дыбом. В чем дело? Ошеломленный ейхау перестал медитировать. Он доверял своим собственным инстинктам. Эти внезапные предупреждения и его интенсивные реакции означали, что надвигающаяся опасность была ужасающей. Он дважды постучал в хрустальную дверь. Это было негромко, но дамы проснулись. У нас могут быть проблемы. Не выходите, но будьте готовы атаковать. Дзуйдзи, оставайся на главном месте управления. Если что-то пойдет не так, не беспокойтесь обо мне и просто скрывайтесь, скатывайтесь с горы. Я найду способ сбежать. Тихо сказал ей Хао. Спокойствие и напряжение в его голосе полностью пробудили цзуй Цзэ и Кэке. Кэ. «Что ты обнаружил?» открыла стеклянное окно и тихо спросила. Пока она говорила, из ее тела и тела Кэке Кэ уже послышались звуки металлического лязга. Они готовили свои атакующие духовные инструменты для предстоящей битвы. ей Хао слегка покачал головой и сказал... «Я все еще не уверен, но я гораздо чувствительнее, чем большинство людей. Я уверен, что надвигается огромная проблема». Юйхао глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Хотя он добился значительных улучшений за последние два года, он все еще был лишь на сороковом ранге. Он не мог сравниться с действительно сильными экспертами. Его духовное обнаружение изменилось с радиусного обнаружения на однонаправленное, когда Юйхаус сканировал свое окружение. Его однонаправленное обнаружение могло простираться на расстояние до километра без использования глаза судьбы. Сейчас было не время экономить духовную силу, поэтому он начал использовать свое духовное обнаружение на максимум и сканировал весь склон. Два окна вездехода были открыты. Из них торчали две черные пушки. Калибр каждой пушки был больше, чем 100 миллиметров. Обе управлялись Кэке, -кэ, которая несла по пушке на каждом плече. Цзуидзи сидела за главным пультом управления, готовая в любой момент переместить вездеходную тачку. он не доставал никаких духовных инструментов, но он очень внимательно наблюдал за своим окружением. Пока все его тело совершало полный оборот, выражение его лица стало крайне мрачным еще до того, как он закончил. Бесшумные фигуры уже собрались на этой горной вершине со всех сторон. Они не издали ни звука, но невидимая угроза сжала сердце Юйхао. «Стая волков! Это стая золотых волков! Мы окружены!» Есть, по крайней мере, три десяти летних золотых волков, ведущих в стаю волков, сотни, нет, тысячи лет. А! Они будут здесь примерно меньше, чем через три минуты. Подготовьтесь к побегу. Я верю, что они не смогут противостоять вездеходной разведывательной машине, если она прокатится над ними. Дзуйдзы и Кэ были ошеломлены. Эти золотые волки по факту являлись волками металлического атрибута, они действительно нарвались на духовных зверей металлического атрибута. Хотя они не были столь же могущественны, как золотые львы, тигры, пантеры или медведи металлического атрибута, волки были намного быстрее и перемещались стаями. В горном хребте Цзэянь все духовные звери металлического атрибута проявляют больше способностей в бою, чем духовные звери других атрибутов, по крайней мере, на 30%. Кроме того, в этой стае присутствовало даже три десятитысячелетних духовных зверя. Это огромные проблемы. Даже если бы Юйхао и девушек было нелегко убить, их энергия истощилась бы очень быстро. «Юйхао, залазь внутрь!» «Давайте скатимся вниз, все вместе!» С тревогой призвала цзуй Йойхао отрицательно покачал головой. «Нет, я не могу идти. Эти золотые волки были отправлены серебряным волком. Я чувствую ауру серебряного волка. Если я не ошибаюсь, духовное кольцо этого серебряного волка должно подходить для становления моим четвертым духовным кольцом». «Уходите первыми, не беспокойтесь обо мне, я найду выход!» «Нет, это слишком опасно, там больш... больше ста золотых волков!» Дзыдзи хотела выйти, пока говорила. Ейхао прижался к двери и сказал, «Я знаю, как мне выбраться, но если я действительно застряну, я могу просто использовать духовный инструмент летательного типа, чтобы сбежать. Приготовьтесь, я отправлю вас обоих!» Когда он договорил, его ладони покрылись алмазными кристаллами, его руки приложили огромную силу, и техника контролирующего журавля-ловящего дракона полностью раскрыла силу загадочной техники небес в сочетании с физической силой Юйхао. Он поднял две ножки металлического шара и толкнул их вперед. В то же время тяжелая вездеходная разведывательная машина перевернулась назад йзи и как и одновременно вскрикнули голос ейхао прозвучал в их ушах не беспокойтесь обо мне давайте встретимся на условленном нами месте встречи позже я буду в порядке обещаю не возвращайтесь просто продолжайте скатываться вершина этой горы была не очень хорошей поэтому вездеходная разведывательная машина сразу же потеряла устойчивость и чуть не скатила из горы Решительность Цзуйцзы была проявлена в этот самый момент. В то время как КК все еще была очень недовольна Юйхао и хотела оспорить его решение, Цзуйцзы уже закрыла два открытых окна. Шесть механических ног сжались, и огромное количество резины выбросилось из вездеходной исследовательской машины. Это привело к тому, что поверхность вездехода стала очень упругой, а его запах был вскрыт резиной. Вездеходная исследовательская машина скатывалась с горы, и две девушки внутри вращались вокруг вместе с этой машиной. Защитный механизм вездеходной машины наконец вступил в действие. Внутренняя область была отделена от наружного поверхностного слоя, что позволило основным пружинам быстро уменьшить ее тряску и повысило стабильность внутренней части этого духовного инструмента. Ейхао почувствовал облегчение, наблюдая за тем, как металлический шар скатывается с горы. Он не мог позволить ему видеть некоторые из своих способностей. Для него было бы проще, если бы они были рядом, но также он не смог бы раскрыть всю свою силу. Он не лгал, когда говорил, что чувствовал присутствие десятитысячелетнего серебряного волка ранее. Будучи мастером духа духовного атрибута, Ейхау знал важность нахождения подходящего духовного кольца духовного атрибута, и он не мог упустить такую прекрасную возможность. В противном случае было бы очень трудно найти этого десятитысячелетнего серебряного волка, учитывая его хитроумность. С тех самых пор, как он начал воплощать план универсального солдата, Он ни разу не извергался своими полными способностями. Даже он сам не знал предела силы своего текущего совершенствования. Однако сегодня выдалась такая хорошая возможность проверить свои собственные силы. Лишь перед лицом реальной опасности его потенциал может быть действительно раскрыт. Он не боялся десятитысячелетних духовных зверей, даже если те обладали металлическим атрибутом, а также... Он специализировался на борьбе с множеством противников. Более того, он даже наоборот процветал в ситуациях, когда он был в меньшинстве. Иначе, в чем был смысл плана универсального солдата? Его руки опустились рядом с его телом, и глаз Йойхау испускал тусклый золотой свет. Мягкое золотое сияние содержало плотную суровую ауру. «Давай!» Разум и энергия Юйхао были на пике. Его духовное обнаружение сказало ему, что вездеходная исследовательская машина привлекла несколько золотых волков, пока она скатывалась, они преследовали ее. Это также являлось небольшой частью его плана. Прямо сейчас его план состоял в том, чтобы отвлечь этих волков. Принуждение волков бегать неизбежно приведет к путанице и нарушению их построения. Юйхао бросил серебряную тушку в воздух. После этого в воздухе раздался гулкий звук. Слабое лазурное голубое сияние появилось на левой руке Юйхао, что являлось признаком его техники ледяного взрыва. Труп серебряного волка превратился в порошок в воздухе и рассеялся. Густой кровавый запах распространялся по всей горной вершине. Если бы человек не был достаточно беспощаден в мире духовных зверей, где правилом было выживание сильнейших, он не смог бы выжить. В этот момент Йойхау отказался от небольшого намека на сочувствие, скрывавшегося в его сердце, и сделал себя более хладнокровным. С середины горы раздались скорбные волчьи вопли. Стая волков, очевидно, поняла, что Йойхау уже обнаружил их. Вездеходная исследовательская машина, которая спускалась с горы, потеряла запах крови серебряного волка и больше не привлекала их внимания. Стая волков больше не беспокоилась о том, чтобы скрывать себя, и рванула к вершине с максимально возможной скоростью. На теле Ихао прозвучали скрипящие, лязгающие звуки, и стали появляться металлические коробки. Они излучали жуткий темно-золотой свет. Металлические коробки были установлены на его плечах, руках, груди и даже спине, по бокам ног и даже талии и так далее. Их было всего 18. Каждая металлическая коробка казалась довольно тяжеленькой и заставляла фигуру Юйхао казаться высокой. Первый золотой волк наконец-то попал в поле зрения Юйхао. Он действительно отличался от золотых волков, обитающих в других местах. Его мышцы выпирали под светящимся мехом и заставляли его казаться очень крепким. Его кровожадный взгляд немедленно сосредоточился на теле Юйхау. Он яростно взревел и прыгнул к Юйхау. Он вытянул, подобный клинкам, свои острые когти и ударил мальчишку. Юйхау оценил, что этот золотой волк должен быть одним из сильнейших для своего уровня совершенствования. Йойхау отступил на полшага назад, после чего лишь послышалась череда клацающих звуков. Слой белого вспыхнул на одной из металлических коробочек на его левом запястье, прежде чем исчезнуть. Фигура этого золотого волка тут же застыла в воздухе. Хотя он все еще находился посреди полета, он начал жалобно выть. В его мехе, который считалось обладал довольно большой защитной силой, появилось 16 явных отверстий. Это было частью пугающей проникающей способности, принадлежащей божественному арбалету Джуге, который мгновенно пронзил тело золотого волка. Арбалеты на теле Юйха уже заранее были полностью заряжены. Их нужно было перезаряжать раз в три дня, Юйхао уже подготовил их задолго до того, как он вошел в горную цепь Цзиньянь. Этот золотой волк стал первой жертвой его божественного арбалета Джуге. Юйхау вытянул левую руку и схватил труп золотого волка. Он закрыл раны льдом, а затем бросил труп одним движением руки, решив пока не использовать технику ледяного взрыва на его теле. Божественные арбалеты Джугея, которые он использовал в данный момент, отличались от того, что он создал перед Сюаньцзевенем. Они были сделаны из более хороших материалов и с более искусным мастерством. Из них можно было выстрелить три раза, и они являлись первоклассными духовными инструментами пятого класса. Это означало что из его 18 божественных арбалетов Джуге в общей сложности можно было выстрелить 54 раза, что и стало причиной того, что Юйхау был настолько уверен в себе. Стоит отметить, что божественный арбалет Джуге также был чрезвычайно легкий в стрельбе, ему лишь нужно было использовать ниточку своей духовной силы, чтобы запускать формацию массивов в них. Остальная часть спускового механизма завершалась самим духовным инструментом, в результате чего заряженная ранняя сила будет выстреливать стрелы. Их разрушительные способности также были чрезвычайно велики. Еще семь золотых волков уже достигли вершины горы, когда первый золотой волк был отброшен в сторону. Все они бросились к Юйхао. Их совершенствование варьировалось от 300 до 2000 лет, что было видно по их размеру и даже крепости мышц. Ихао активировал свое духовное обнаружение и очень быстро двинулся вперед. Он использовал призрачно-теневые запутывающие шаги, прорываясь к самому маленькому золотому волку, а затем поднял обе руки, вызывая появление резкого лязгующего звука. Он выстрелил из божественных арбалетов джуге, заставив несколько острых стрел вонзиться вплоть золотых волков, вынудив их бывыть от боли. Ему даже не нужно было использовать свое духовное обнаружение, чтобы знать, что два золотых волка рухнули вниз. К этому моменту Ейхау достиг самого маленького золотого волка. Его фигура мелькнула в сторону, когда он увернулся от атаки. В то же время он использовал свои темно-золотые жуткие когти, чтобы перерезать спинной мозг волка на его шее, мгновенно убив его. Йейхао оторвал пальцы ног от земли, но все его тело на мгновение застыло на месте. Он перенес труп золотого волка в левую руку, а затем повернул верхнюю часть своего тела, бросив труп к трем золотым волкам, которые только что достигли горы. Божественные арбалеты Джуге снова были заряжены, когда он мгновенно обернулся, убивая золотых волков, которые намеревались напасть на него сзади. Бум! Была активирована техника ледяного взрыва, в результате которой труп 30-летнего золотого волка превратился в невероятно мощную бомбу, бомбу, которая отбросила трех волков, летящих в сторону Юйхао. Ейхао быстро повернулся и схватил другой труп золотого волка левой рукой. Он ввел в него технику ледяного взрыва, затем бросил труп, оторвав свою правую ногу от земли. Преимущество, которое давало ему его духовное обнаружение, было явно продемонстрировано в этот момент». Труп, который он бросил, приземлился на краю вершины горы в то же самое время, когда большая часть стаи золотых волков достигла вершины горы. Кровь и плоть разлетелись в сопровождении взрыва, несколько золотых волков были разнесены на части. Йойхао продолжал хватать трупы волков левой рукой, заставляя золотых волков, которые погибали от его арбалетов, непрерывно превращаться в бомбы его техникой ледяного взрыва один за другим, а затем выбрасываться и просто взрываться. Поскольку взрывы продолжали греметь, вскоре казалось, что весь горный хребет Зиньянь трясется от этих взрывов. Звучное эхо можно было услышать между гор. Более 30 золотых волков были убиты вот так. Юйхао истратил лишь половину стрел своих божественных арбалетов Джуге, в то время как большинство волков было убито с помощью его техники ледяного взрыва. Техника ледяного взрыва Юйхао достигла эффекта, подобного взрыву трупа посланника бога смерти. Разница заключалась в том, что взрыв трупа, посланника бога смерти, был духовным умением, похожим на смертоносный яд, которому требовалось некоторое время, чтобы преобразовать труп. С другой стороны, Юйхао не мог одновременно использовать свою технику на большой группе трупов, но его технику ледяного взрыва можно было использовать быстрее. Единственная проблема заключалась в том, что ему нужно было вручную вводить технику ледяного взрыва в труп. Однако выгода заключалась в том, что она оказывала лишь незначительное влияние на духовную силу Юйхао. Молочная бутылочка шестого класса появилась в руках Юйхао, и он быстро восстанавливал свою истощенную духовную силу. Тем временем стая золотых волков перестала спешить на вершину горы. Череда смертей, очевидно, погрузила их в состояние страха. Все они ждали, когда же появится их вожак. Юйхао тоже ждал. Для него было бы хорошей идеей сбежать прямо сейчас, поскольку золотые волки не смогли бы его остановить. Однако его целью была не эта стая волков. Он все еще ждал появления своей цели. Он убрал божественные арбалеты джуге со своих рук, поскольку они уже были полностью израсходованы. Это освободило его руки, после чего он даже слегка взмахнул своими темно-золотыми жуткими когтями, в результате чего темно-золотой свет пронесся по воздуху. Они не были запятнаны кровью, хотя Юйхау использовал их, чтобы убивать золотого волка ранее. Глаза Юйхау внезапно осветились, и он повернулся к определенному направлению. Те фигуры вскочили и предстали прямо перед ним. Это были три необычайно больших золотых волка, каждый из которых был длиной больше четырех метров. Их крупные тела напоминали тела огромных медведей, и они стояли на задних лапах, которые были особенно развиты. Когти на их четырех лапах выглядели такими же острыми и свирепыми, как темно-золотые жуткие когти Юйхао. Кроме того, их глаза были кроваво-красными, а не коричневыми. Кровожадные ауры постоянно высвобождались из их тел. Это были десятитысячелетние золотые волки, вожаки этой стаи. Основываясь на их аурах и колебаниях духовной силы, их совершенствование находилось примерно где-то между 10 тысячами и двадцатью тысячами лет. Однако, их фактическая боевая мощь должна превышать 20 тысяч лет. Это был первый раз, когда Юхау сталкивался с такими сильными духовными зверями. Хотя он был уверен в себе... Он не был полностью уверен, что сможет справиться с этими золотыми волками. Однако у него не было выбора, так как за волками появилась стройная серебряная фигурка, когда они проявили себя. Этот серебряный волк был длиной примерно в 3 метра и был не так хорошо развит, как золотые волки. Однако, хоть он и был более стройным, он все же был хорошо сложен, а на его лбу находилось серовато-белое пятно в форме полумесяца. Его серебряные глаза выглядели так, словно они собирались извергать пламя, смотря на Юйхао. Они были полны ненависти и обиды. Обе стороны казались очень сдержанными и тихими в этот момент. Нормальная стратегия диктовала, что три золотых волка должны были окружить Юйхао в треугольном построении. Однако они не приняли этого построения. Вместо этого они смотрели на него с одной стороны. Было очевидно, что безопасность серебряного волка была для них более приоритетной. Этот серебряный волк являлся королем волков серебряной луны. Десятитысячелетним духовным зверьком, а также тем самым духовным зверем, которого искал Юйхао. Ейхау теперь совсем не боялся. Вместо этого он был несколько взволнован. Страх полностью исчез из его головы и сменился хладнокровием. Ему не нужно было сталкиваться с золотыми волками. Его единственная цель состояла в том, чтобы убить короля волков серебряной луны позади них и успешно добыть его духовное кольцо. Однако это будет очень трудной задачей. Остальные золотые волки не спешили бросаться на вершину горы. Поскольку вершина горы была не очень большой, если на ней соберется слишком много волков, это доставит неудобства их вожакам. Использование Юйхау трупов волков для активации своей техники ледяного взрыва также являлось еще одной важной причиной того, что они боялись подниматься на эту вершину. Ейхау внезапно сделал свой ход. Он прыгнул вперед, словно стрела, активно начав свою атаку. В тот момент, когда его тело двинулось, на его лбу открылся золотой вертикальный глаз. Могущественная аура, аура, которая, казалось, контролировала судьбу, была внезапно выпущена. Три золотых волка и король волков Серебряной Луны, которые уже подготовили свою собственную стратегию, были ошеломлены этим, и неописуемый страх тут же наполнил их сердца. В этот момент из глаза судьбы вырвалась полоска пурпурного света, целью которой был именно король волков Серебряной Луны. «Да!» Это была самая сильная атака духовного атрибута, которую на данный момент Юйхао был способен нанести — пристальный духовный взгляд судьбы. Король волков Серебряной Луны являлся духовным зверем с чрезвычайно большим количеством ментальной силы, но его тело начало сильно дрожать, и он свирепо закричал, когда его взгляд встретился с глазом судьбы Юйхао. Внезапно... Из его головы вырвался свет, свет, пытавшийся противостоять судьбе и пристальному духовному взгляду судьбы Юйхао. Этот свет был синим, красным, желтым, зеленым, золотым, черным и фиолетовым. Когда он появился, воздух вокруг короля волков Серебряной Луны начал искажаться. Он настолько сильно исказился, что даже тело короля волков Серебряной Луны стало неразличимо. Когда пурпурно-золотой свет, свет, наполненный мощью судьбы, ударил по семицветному свету, он яростно исказил его. Он превратился в огромный водоворот, который хотел сокрушить пристальный духовный взгляд судьбы Юйхао. Позади Юйхао появилась белая проекция. У этой проекции было пухлое, чрезвычайно пухлое тельце, и на его теле находилось десять золотых узоров. Вся проекция мелькнула всего лишь один раз, прежде чем исчезнуть. Тем не менее, сияние пристального духовного взгляда судьбы стало еще ярче. Семицветный водоворот был сокрушен, и король волков Серебряной Луны жалобно взвыл. Его серебряные глаза взорвались, и из них потекла свежая кровь. Его тело также покатилось по земле, прежде чем ему удалось остановить себя и заставить себя встать. Это было чрезвычайно мощно. Ихау не был взволнован, он был в шоке. Пристальный духовный взгляд судьбы являлся его сильнейшей духовной атакой. Он был способен угрожать этой атакой святому духу семью кольцами. Когда он начал свою атаку... Глаз судьбы уже увеличил интенсивность его атаки до ее высшей точки и высосал почти всю ментальную силу в его втором духовном море. Он даже позаимствовал ментальную силу шелкопряда для завершения этой атаки. Это была атака, атака, которую он мог использовать лишь один раз в день. Юйхао однажды обрушил эту атаку на двухтысячелетнего духовного зверя во время тестирования по плану универсального солдата. Тот духовный зверь мгновенно скончался, его голова взорвалась. Король волков Серебряной Луны должен был лишь недавно достичь совершенствования в 10 тысяч лет. Однако ему все же удалось противостоять атаке Юйхао. Юйхау даже позаимствовал мощь и ментальную силу ледяного шелкопряда, чтобы увеличить свою собственную силу, дабы сделать ее непреодолимой для короля волков Серебряной Луны. И все же король волков Серебряной Луны не умер, хотя его глаза взорвались. Это немного подпортило план Юйхау. Казалось, все происходило очень медленно, но на самом деле все это произошло чрезвычайно быстро. На этом 164 глава закончилась. Подписывайся на телеграм-канал и бусти канал. До встречи в следующих главах!